Мало-помалу был достигнут компромисс. Правительство соглашалось передать союзникам декларацию 27 марта, но только в сопровождении Ноты, поясняющей, что у России нет намерения выйти из войны. По словам Керенского, проведенная Милюковым и одобренная кабинетом Нота должна была удовлетворить самых яростных критиков милюковского империализма. В ней заново утверждалась решимость России бороться за высокие идеи, разделяемые союзниками, и вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении наших союзников. 18 апреля, 1 мая по западному календарю, оба документа были отправлены телеграфом в посольские представительства России за границей для передачи властям союзников. Когда 20 апреля правительственные ноты появилась в русских газетах, она привела в бешенство социалистическую интеллигенцию. Недовольство было вызвано не заявлением о войне вплоть до победы, что за исключением незначительного меньшинства признавали своей задачей все социалистические партии, а двусмысленностью языка, которым говорился об аннексиях и контрибуциях. Исполком в тот же день выдвинул на голосование постановление, в котором говорилось, в частности, что революционная демократия не допустит лить кровь ради завоевательных целей. Россия, по мнению социалистов, должна была продолжать войну, но только до того момента, когда воюющие стороны смогут подписать мир без аннексий. На совместном совещании правительства и исполкома конфликт этот мог быть легко разрешен поскольку правительство, по всей вероятности, сдало бы свои позиции. Но компромисс еще не был найден, когда возмущение охватило бараки рабочие кварталы, связанные невидимыми нитями со сполкомом. Уличные беспорядки 20-21 апреля возникли стихийно, но большевики очень быстро овладели ситуацией. Молодой офицер, социал-демократ, лейтенант Теодор Линде, принимавший в свое время участие в выработке текста приказа номер один, расценил правительственную ноту как измену демократическим идеалам революции. Он созвал представителей финляндского полка, в котором служил, и потребовал, чтобы они выводили своих людей на демонстрацию против Милюкова. Затем он обошел другие части гарнизона, призывая их к тому же. Страстный патриот Линдой считал, что Россия должна продолжать войну, Он погиб вскоре после описываемых событий, став жертвой самосуда, учиненного над ним на линии фронта, где он агитировал войска, не складывать оружие. Немецкое звучание имени навело солдат на мысль, что Линда был вражеским агентом. Как и многие русские социалисты, он думал, что воевать надо за демократические идеалы. Им, видимо, не приходило в голову что призывать войска на политическую манифестацию равносильно возбуждению мятежа. Начиная с трех часов дня, несколько военных отрядов в полном вооружении проследовали к Мариинскому дворцу, где располагалось правительство, и криком потребовали отставки Милюкова. Первым шел финляндский полк. Из-за недомогания Гучкова кабинет в тот день собирался не в Мариинском дворце, а в канцелярии военного министерства. Внезапно на заседание явился генерал Корнилов, который, как командующий Петроградским военным округом, нес ответственность за спокойствие в столице. Он и спрашивал разрешение разогнать мятежников с применением военной силы. Как вспоминал Керенский, кабинет ему единодушно отказал. Мы все были убеждены в мудрости нашего курса и чувствовали уверенность, что население не допустит никаких актов насилия по отношению к временному правительству. Так в первый, но отнюдь не в последний раз, Временное правительство, столкнувшись с открытым вызовом своей власти, Уклонилось от применения силы, Факт не ускользнувший от внимания ни Корнилова, ни Ленина. Вплоть до этого момента большевики не имели никакого отношения к беспорядкам И даже были захвачеными врасплох, Но они не приминули ими тут же воспользоваться. Действия, предпринятые высшим руководством большевиков в тот момент, до сих пор остаются не вполне ясными, поскольку соответствующие документы все еще не опубликованы. Официальная партийная версия гласит, что Центральный комитет не одобрил антиправительственных демонстраций, происходивших в Петрограде вечером 20 и в течение 21 апреля. Те большевики, которые вышли на улицы с плакатами «Долой, временное правительство!» и «Вся власть советом!» выполняли якобы распоряжение низшего большевистского руководства, в частности, богдатьева Очерки истории Ленинградской организации КПСС. том 1. Ленинград. 1961 год. Страница 481. В действительности Петроградским комитетом партии большевиков Багдатьево была поручена организация первомайской демонстрации, приходившейся на 18 апреля, день, в который правительственная декларация и нота о целях России в войне были переданы союзным правительством Смотри Куделли, 1 страница 82 Однако представляется невероятным, что в такой централизованной партии, как партия большевиков, Мелкий функционер мог утверждать текст революционных лозунгов без ведома Центрального комитета. Предположение, становящееся еще более нелепым, если принять в расчет, что богдатиев не одобрял занятые Лениным позиции противостояние Временному правительству, чему есть документальные подтверждения. Неправдоподобно этой версии было выдумано, чтобы замаскировать позорное поражение, которым закончилась первая попытка большевиков организовать путч. Стараясь в конец запутать картину, коммунистические историки стали выдавать постановление принятой партии после событий за свидетельство намерений большевиков до возникновения этих событий и отнесли написанные Лениным распоряжения к невыясненным источникам. Во второй половине дня 20 апреля, в то время как вызванные линды войска скапливались на маринской площади, Большевистский Центральный Комитет собрался на чрезвычайные совещания. Оно приняло резолюцию, которую Ленин набросал еще утром этого дня после прочтения ноты Милюкова, и которая послужила основой для демонстрации, организованных затем большевиками. В ранних изданиях сочинения Ленина авторство этой резолюции не обозначено. Оно было признано только в пятом издании ленинских работ, вышедшем в 1962 году. Ленин описывает временное правительство, как насквозь империалистическое и находящееся под влиянием как внутреннего, так и англо-французского капитала. Такой режим по самой своей природе не мог отказаться от аннексии. Ленин критиковал советы за поддержку правительства и призывал их взять власть в свои руки. Само по себе это еще не было прямым призывом к свержению правительства но не требовалось долгих раздумий, чтобы сделать такой вывод из ленинских слов. И уж, конечно, это давало демонстрантам основания нести лозунги «Долой временное правительство» и «Вся власть совета хотя Ленин впоследствии и отрицал свою причастность к этому эпизоду. «Нам неизвестно, какие тактические решения принял Центральный комитет на этом совещании Опубликованные версии протокола в заседании Петроградского комитета» который нередко участвовал в совещаниях Центрального комитета, отражают только банальные организационные решения. В них опущены сведения во всех позднейших заседаниях вплоть до 3 мая. Можно, однако, с уверенностью предположить две вещи. Во-первых, Ленин занимал крайнюю позицию в смысле призыва к открытому выступлению и к оппозиции временному правительству. Это видно из дальнейшего развития событий когда подвергся сильной критике странных своих сподвижников, особенно Каменевым. Во-вторых, демонстрации были задуманы как начало полнокровного путча. Воскрешение 26-27 февраля, когда восставшие рабочие и мятежные солдаты свергли царское правительство. Вечером 20 апреля, после того, как войска, принимавшие участие в дневной демонстрации, вернулись в казармы, На улицах появились новые группы рабочих и солдат, несшие антиправительственные лозунги. Это были передовые отряды, возбужденные большевиками толпы. Вскоре образовалась контрдемонстрация с лозунгами «Долой Ленина». На Невском проспекте обе демонстрации столкнулись, стараниями исполкома толпу удалось усмирить. Большевистский центральный комитет вновь собрался утром 21 апреля, чтобы принять постановление на текущий день. Одно из них предписывало агитаторам отправиться в казармы и на фабрики, оповестить рабочих и солдат о запланированной на день демонстрации и призывать присоединиться к ней. Во время обеденного перерыва агитаторы появились на многих предприятиях выборской страны, Рабочие, которых были известны революционными настроениями. Призыв к рабочим покинуть фабрики и присоединиться к антиправительственной демонстрации встретил холодный прием, по всей вероятности от того, что присутствовавшие меньшевики и эсеры из исполкома нейтрализовали ситуацию. Большевистские резолюции были приняты рабочими только на трех небольших заводах. В сумме составляло не более тысячи человек, то есть тысячи десятых процента всех трудящихся Петроград. Крупные предприятия, в том числе путиловский и Обуховские заводы, игнорировали большевиков. В планы большевиков входили вооруженные действия. Это подтверждается тем, что 21 апреля подвойский, возглавлявший военную организацию, потребовал, чтобы с военно-морской базы в Кронштадте в Петроград прислали отряд надежных матросов. Бронштадтские матросы были известны в Петрограде своей грубостью и готовностью к применению силы. Находясь под сильным влиянием анархистов, они с энтузиазмом отзывались на призывы грабить и бить буржуев. Их присутствие в городе неизбежно должно было вылиться в погром Приказ о доставке их в город полностью обесценивает ленинское заявление, будто бы 21 апреля большевики хотели провести мирную разведку. В середине дня колонны, несущие антиправительственные лозунги и предводительствуемые отрядами большевистской фабричной милиции, имевшие при себе ружья, двинулись по Невскому к центру города. Несмотря на то, что в этом шествии не принимали участие ни солдаты, ни матросы, оно стало первым вооруженным выступлением против демократического правительства. Подойдя к Казанскому собору, Демонстрация оказалась лицом к лицу с другой процессией, кричащей «Да здравствует временное правительство!». Возникла давка, раздались одиночные выстрелы, три человека были убиты. Так произошло в Петрограде первое из февраля уличное столкновение. Ленин, отправив своих соратников на улицы, благоразумно предпочел отсидеться дома. Корнилов, в очередной раз, приняв решение восстановить порядок, приказал вывести из казарм войска и выставить артиллерию. На этот раз его осадил исполком, утверждавший, что толпу можно успокоить средствами словесного убеждения. Из исполкома позвонили в генеральный штаб с просьбой отменить приказание Корнилова. Затем Корнилов встретился с представителями исполком Последние приняли на себя ответственность за восстановление порядка и Корнилов отменил отданные ранее приказы и велел войскам не выходить из казарм. Чтобы обеспечить условия, при которых ни правительство, ни большевики не взялись бы за оружие, исполком выпустил прокламацию, обращенную к солдатам Петроградского гарнизона. «Товарищи солдаты, без зова исполнительного комитета в эти тревожные дни не выходите с оружием в руках». Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами. Каждое распоряжение о выходе воинской части на улицу, кроме обычных нарядов, должно быть отдано на бланке Исполнительного комитета и закреплено его печатью и подписано не меньше чем двумя из следующих лиц. Чхеидзе, Скобелев, бинасик Соколов, Гольдман, Филипповский, Богданов. Каждое распоряжение проверяется по телефону 104-06. Инструкции эти сделали крайне двусмысленным положение командующего Петроградским округом. Не видя возможности исполнять свои обязанности, Корнилов попросил освободить его от должности и отправить на фронт. В начале мая он принял командование над 8-й армией. В тот же день исполком принял решение запретить все демонстрации на 48 часов. Он объявил всякого, кто выведет вооруженных людей на улицы, изменником делу революции. В Москве 21 апреля прошли большевистские демонстрации под такими же лозунгами. К вечеру 21 апреля беспорядки в Петрограде пошли на спад из-за недостатка народной поддержки. Демонстранты, уступавшие за правительство, оказались в такой же мере воинственными и гораздо более многочисленными, чем сторонники большевиков. В Москве большевистские выступления продолжались и в течение следующего дня, и закончились тем, что разъярённая толпа окружила демонстрантов и вырвала у них антиправительственные лозунги. Как только стало понятно, что Путч провалился, большевики сняли с себя всякую ответственность за него. 22 апреля... Центральный комитет принял резолюцию, в которой говорилось, что мелкобуржуазные массы после некоторого колебания выступили на стороне капиталистических сил, антиправительственные лозунги были осуждены, как преждевременные. Перед партией ставила задача вести разъяснительную работу среди народа относительно истинной сущности правительства. Следовало подчиниться распоряжениям совета и не выходить на демонстрации. Резолюция, автором которой был, по всей видимости, Каменев, означала для Ленина, которого он назвал авантюристом, полное поражение. В нескладной попытке защититься Ленин свалил вину за антиправительственный дух демонстрации на Петроградский комитет, обвинив его в непредусмотрительности. Но защищаясь таким образом, он невольно приоткрыл свои истинные намерения. Это была попытка прибегнуть к насильственным мерам, Мы не знали, сильно ли масса в этот тревожный момент колебнулась в нашу сторону. Мы желали произвести только мирную разведку сил, но не давать сражений. Как увязать признание в том, что апрельские восстания были попыткой прибегнуть к насильственным мерам, с заявлением, что они были задуманы как мирная разведка, Ленин не объяснил. Американский историк Рабинович, принимающий тезис большевиков о том, что апрельские демонстрации мили мирный характер, вынужден был, чтобы избежать противоречия, выпустить слова о насильственных мерах, цитируя приводимый нами отрывок из Ленина. Тем временем массы слушались исполком и при его посредничестве правительства. В этом контексте становится понятно, почему социалистическая интеллигенция выступала против применения сил Но толпа переменчива. А основным уроком апреля было не то, что слабо партии большевиков, а то, что ни правительство, ни предводители советов не были готовы выйти силы на сил Подводя несколько месяцев спустя итоги апрельских дней, Ленин пришел к выводу, что ошибкой большевиков была недостаточная революционность их тактики. Это могло означать только одно Им следовало попытаться захватить власть. Но все же первая разведка Бойма Васильевна воодушевила. По словам Суханова, в апреле его надежды окрылились. Апрельские восстания положили начало первому серьезному правительственному кризису. Всего через два месяца после свяжения царизма интеллигенция обнаружила, что страна разваливается прямо на глазах Но в этом нельзя было больше винить ни царя, ни бюрократию. 26 апреля правительство опубликовало слезное воззвание к стране, в котором заявило, что не может более управлять и хочет привлечь к руководству представителей тех активных творческих сил страны, которые до сели не принимали прямого и непосредственного участия в управлении государством, то есть социалистическую интеллигенцию. Исполком, все еще боясь скомпрометировать себя в глазах масс, 28 мая отверг это предложение правительства. После отставки Гучкова с поста военного министра, последовавшей 30 апреля, исполкому пришлось изменить точку зрения. В мемуарах Гучков пишет, что Россия стала неуправляемой. Единственным средством оставалось привлечь правительство здоровые силы в лице генерала Корнилова и предпринимательских верхов. Поскольку, по мнению социалистической элиты, это было невозможно, он сложил с себя полномочий. По словам Церетели, отставка Гучкова и вслед затем просьба Милюкова об отставке свидетельствовали о кризисе таких масштабов, которые невозможно было преодолеть полумерами. Буржуазия стала покидать правительство. 1 мая исполком сменил курс и, не спросив мнения пленума Советов, проголосовал. 44 голоса «за», 19 «против», при двух воздержавшихся за предоставление его членам права занимать правительственные должности. Против голосовали большевики и меньшевики-интернационалисты, последователи Мартова, которые хотели, чтобы вся власть перешла к Советам. Церетели пояснил позицию большинства «большинство». «Правительство, – сказал он, – признало свою неспособность уберечь страну от надвигающейся катастрофы, и в этих условиях демократические силы должны вмешаться и спасти революцию. Советы не могут взять власть и руководить страной от своего имени, как того хотят Мартов и Ленин, потому что они таким образом толкнут в объятии реакции ту огромную часть населения, крестьянства, который, хотя и не стремится к демократии, готовый сотрудничать с демократическими силами. Более откровенно ту же мысль высказал другой меньшевик Войтинский, выступая за коалицию из буржуазии и косвенно против лозунга «Вся власть советом» на том основании, что крестьянство правее советов и не должно признать правительство, в котором само оно не представлено. Соглашаясь войти в коалиционное правительство, исполком выставил ряд условий. Пересмотр соглашений с союзниками, скорейшее прекращение войны, дальнейшая демократизация вооруженных сил, аграрная политика, создающая условия для распределения земли среди крестьян, немедленный созыв учредительного собрания. Правительство своей страны требовало, чтобы исполком признал его единственной властью в стране, могущей в случае необходимости применить силу, и единственной из станции, командующей вооруженными силами. Представители правительства и исполкома провели несколько дней в начале мая в переговорах об условиях коалиции. Окончательное соглашение было достигнуто в ночь с 4 на 5 мая, и новые члены кабинета вступили в должность. Спокойный и безвредный князь Львов остался на посту премьер-министра. Гучков и Милюков формально ушли в отставку. Портфель министра иностранных дел достал кадету Терещенко. Выбор странный, поскольку Терещенко, молодой предприниматель, был неопытен и никому не известен. Все, однако, знали, что он, как и Теренский, принадлежал к масонам. Высказывались подозрения, что он получил назначение благодаря масонским связям. Теренский возглавил военное министерство. Он тоже не обладал достаточным для этой должности опытом, но был в советах видной фигурой, а его ораторские способности должны были воодушевлять войска при подготовке к летнему наступлению. В коалиционное правительство вошли шестеро социалистов, из средних Чернов, получивший портфель министра земледелия, и Церетели, ставший министром почт и телеграфов. Кабинет просуществовал всего два месяца. Майские соглашения отчасти сгладили ненормальности двоевластия, при народ не мог разобраться. Кто же осуществляет верховную власть в стране? Принятие этих соглашений указывало не только на растущие чувства безнадежности, но и на возмужание социалистической интеллигенции, и в этом смысле было симптомом положительным. Объединившее буржуазию и демократию новое правительство обещало стать более эффективным, чем старые которым обе группировки противостояли друг другу. Но соглашения создали новые проблемы. Войдя в правительство, ведущие социалисты лишились возможности находиться в оппозиции. Теперь они, как члены кабинета, автоматически несли ответственность за все, что происходило в стране. Одновременно большевики, отказавшиеся участвовать в коалиции, очутились в положении стражей русской революции. Поскольку уже под правлением Безнадежно некомпетентных либералов и социалистической интеллигенции дела шли все хуже, большевики казались единственными мыслимыми спасителями России. Временное правительство оказалось в классически двусмысленном неприятном положении умеренных революционеров, перехвативших бразды правления из рук слабеющей власти. «Мало-помалу, — писал, проведя сравнительный анализ революции Крейн-Бринтон, — умеренные начинают терять то доверие, которое они приобрели как противники старого режима. Все более и более недовольство вызывают они как наследники старого режима. Вынуждены стать в оборону. Они совершают ошибку за ошибкой, отчасти потому, что они привыкли обороняться. Неспособные вынести самую мысль, что они отстают в революционном процессе, Не в силах порвать своими противниками слева, умеренные не могут никого удовлетворить и вынуждены уступить дорогу лучше организованным, лучше укомплектованным, более целеустремленным соперникам. В мае и июне 1917 года партия большевиков с трудом могла претендовать на третье место среди социалистических партий. На Первом Всероссийском съезде Советов в начале июня ее представляли 105 делегатов против 285 делегатов от эсеров и 248 от меньшевиков. Но события начинали складываться в ее пользу. У большевиков оказалось много преимуществ. Помимо их исключительного положения как единственной альтернативы Временному правительству, и наличие целеустремленного, рвущегося к власти руководства, можно отметить еще два. И меньшевики, и эсеры выдвигали социалистические лозунги, но вследования им никогда не доходили до логического конца. Это сбивало с толку их избирателей, играло на руку большевикам. И те, и другие утверждали, что в феврале 1917 года в России установился буржуазный режим, которые они контролировали через совет если это было так, почему они не устранили буржуазию и не передали всю власть Советам? Социалисты называли войну империалистической. Если так, почему они не призвали сложить оружие и разойтись по домам? В лозунгах «Вся власть Советам и долой войну», несмотря на их непопулярность, весной и летом 1917 года была некая неоспоримая логика, Они имели смысл в контексте тех идей, которые социалисты насаждали в сознании народа. В том, с какой смелостью большевики делали из общих социалистических предпосылок очевидные выводы, социалисты никогда не смогли бы с ними сравняться. Для них это было бы равносильно самоотрицанию. Раз за разом приверженцы Ленина бросали в борьбе за власть наглый вызов демократическим процедурам, И раз за разом социалисты пытались их от этого отговорить, стремятся в то же время обезоружить и правительство. Невозможно было бороться с большевиками только на том основании, что в стремлении к общей цели они пользуются более откровенными средствами. Во многих отношениях Ленин и его соратники являлись истинной совестью революции. И интеллектуальная безответственность и нравственная трусость социалистического большинства создавали психологическую и идеологическую ситуацию, в которой большевистское меньшинство с успехом росло и множилось. Но самым выдающимся, величайшим преимуществом большевиков перед соперниками был их абсолютное безразличие к судьбе России. Консерваторы Либералы и социалисты по-своему пытались сохранить Россию как единое государство. Вопреки тем частным, общественным и локальным, высвобожденным революцией центробежным силам, которые раздирали страну на части, они призывали солдат соблюдать дисциплину, крестьян терпеливо дождаться земельной формы, рабочих не покидать производство, национальное меньшинство отложить борьбу за самоопределение. Лозунги эти не вызывали симпатии, так к отсутствии в стране развитого чувства государственности и народности поощряло центробежные силы и приводило к преобладанию частных интересов над интересами целых. Большевики же, для которых Россия была не более чем трамплином для скачка к мировой революции, обо всем этом не думали. Их вполне устраивало, что стихийные силы могли развалить мир, существующие институты власти и разрушить Россию, поэтому они в полной мере поощряли любую разрушительную тенденцию. А поскольку эти силы, высвобожденные в феврале, было трудно сдержать, большевики продвигались вперед на гребне нарастающей волны, отождествляя себя с неизбежным, они, казалось, контролировали ситуацию. Позже, придя к власти, они моментально отреклись от своих обещаний и выстроили такое автократическое централизованное государство, какого не знала ни одна страна. Но вначале это безразличие к будущему России оказало им огромную и снеглавную услугу.